«Невиновны». Убрав мечи, пираты растерянно переглядывались. Мона и Викооб довольно улыбались. А три дракона одновременно выдохнули с облегчением. Мудрец со скалы признал их невиновными. Капитан озадаченно почесал в затылке. «И это все?» — спросил он. «Значит, они свободны? Так просто. Но я не понимаю. Этот дракон — незримая тень. Потопил наш корабль». «Давайте объясню еще раз», — терпеливо сказал Вико. «Мудрец признал, что это был несчастный случай. К тому же ваше золото осталось цело». «Золото?» — глаза кулона загорелись. Вико тут же толкнул своего дядю дракона в бок. «Вы сможете построить новый корабль», — вмешалась Мона. «Мой приемный отец и другие люди из нашей деревни сделают его для вас. Они живут в лесной чаще и смогут обеспечить вас древесиной», — объяснил Вико. «Хм, ясно!» — задумчиво протянул капитан. «Ну все!» — раздался строгий голос мамы мальчика, которая уже поднялась на вершину скалы. «Пора спать!» И все молча послушались ее и разошлись, готовясь ко сну. И только Мона и Вико забрались на скалу и постучались в деревянную дверь домика. «Ну что еще?» — раздался недовольный голос хозяйки, и в следующее мгновение дверь открылась. «Простите за беспокойство!» — извинился Вико. «Мы не отнимем у вас много времени», — он снял с шеи свой амулет и показал его мальчику. Собравшись с духом, он задал вопрос, который никак не давал ему покоя. «Кто нарисовал этот символ на скале, на пляже?» «Это дело рук отшельника», — ответил мальчик. «Много лет назад он приплыл на этот остров на лодке». «Наш отец Сион тоже отправился в путь из дома на лодке», — сказала Мона. Ребята рассказали их новому знакомому историю своего отца и объяснили, что ищут его. «И где теперь этот отшельник?» — спросил Вико. «Он живет в пещере на другой стороне острова», — ответил мальчик. «Я могу вас туда проводить». «Это было бы здорово!» — воскликнул Вико. Но, разумеется, мама мальчика была против. «Вы сходите туда завтра», — сказала она. «А теперь спать!»